Глава 62. Архив Аванпоста Вало. Архив Аванпоста Джидаев на Вало выглядел совсем не так, как замыслил архитектор. Большой зал с широкими лестницами и элегантными инфостоллажами был экстренно превращён в оперативный центр. Всюду, куда ни глянь, республиканский персонал и джедаи совместно работали за поспешно установленными терминалами связи, координируя эвакуацию тех, кто застрял на планете. Эльзар шагал сквозь толпу техников и чиновников, по пути он кивнул Орболину, который возглавлял джедаев, участвовавших в операции. Архивариус, чей скафандер полностью починили, был слишком занят, чтобы вступать в праздные беседы, чем обрадовал Эльзера. Не из-за враждебности Карболину, а скорее потому, что предстоял другой разговор. Привет, Самира. Волонка оторвалась от своих экранов. Свет дисплеев отражался в её изумрудных глазах. И тебе привет. Эльзер был счастлив видеть, что, несмотря на нескольких порезов из садин, Самира не пострадала. Хотя он знал, что черные тени под ее глазами в следующие дни проступят еще отчетливее. Пока джедай стоял и ждал, она приняла три звонка и утвердила запрос на выделение материалов для полевого медцентра, развернутого в зоне науки и техники. «Я могу тебе чем-то помочь, Элзер?» У него пересохло в горле. «Нет, я просто хотел... просто хотел посмотреть, как ты тут». Самира невесело засмеялась. «Лучше не бывает». А ты как? Бывало и хуже. Он немедленно пожалел об этих словах. Тогда хорошо, что я не ты, сказала Самира, возвращаясь к своим экранам. Я больше никогда в жизни не хочу переживать что-то подобное. Когда всё это закончится, я уволюсь и уеду жить на Сайсаран. Эльза обошёл вокруг терминалов и остановился рядом с ней. Никогда не слышал о таком месте. Где это? Самиров вздохнула, отложила планшет, который пыталась читать, и с болью в глазах посмотрела на него. "Серьёзно? Ты хочешь прямо сейчас?" Ничего, Эльзер не хотел прямо сейчас. Он бы предпочёл встретиться с целой стаей храгожницов. "Я, ну, мы не виделись с тех пор, как с ночи открытия, да, я знаю. Потом мы все были немного заняты". Он засмеялся, подтверждая недомолвку. Я просто подумал. О чём ты подумал, Эльзер? Клянусь мечом, с ней нелегко. Я просто хотел сказать, Самира провела ладонью по волосам. Ладно, послушай. Я знаю, что ты хочешь сказать. Не нужно. Это было весело. Мы приятно провели время, а потом настал конец света. А даже если бы не настал, на том всё бы и завершилось. Эльзер против воли почувствовал себя немного оглушённым. «Правда?» Она поглядела на него, как на сумасшедшего. «Конечно. Ты джедай, Элзер, а я...» «В общем, я занята. Очень, очень занята». Впервые за долгое время Элзерман не нашелся, что сказать, и поэтому Самира сказала за него. «На этом все, хорошо? Работа сделана. Черта проведена». «Черта проведена», — согласился Элзер. Панель запищала, информируя о новом вызове. Не стану больше отнимать время. Самира уже отвечала на звонок. Координатор район, чем могу помочь? Эльзер покинул её и с максимальной целеустремлённостью зашагал к тактическому дисплею, который поставили в другом конце комнаты. Перед экраном стоял Стеллан и пролистывал донесения, но когда Эльзер приблизился, он бросил взгляд на Самиру. Следует ли мне поинтересоваться, о чём вы говорили? Лучше не надо. Честно ответил Эльзер и принялся самозабвенно разглядывать панель, как там аналиста грудских перехватов. Ожидаем с минуты на минуту. Стеллен почесал бороду. Шифрование оказалось на удивление сложным, что высвечивает новую проблему. Он постучал по экрану, вызвав новый текст. Эльзер проглядел отчёт и нахмурился. Они же шпионы от Зареспубликой. Похоже на то, правительственные линии связи, пакеты данных, межкорабельные переговоры. Мы даже не представляем, как долго они нас слушают. Просто ещё один пункт из списка того, чего мы о них не знаем, включая то, как ему удаётся проделывать вот такое. Новый щелчок по дисплею вывел кадры негильского корабля, выпрыгивающего в атмосферу Валу. Выход в такой близости от гравитационного поля считается невозможным. Как минимум, он должен был разбиться и сгореть. «С некоторыми это и случилось», — заметил Элзер. «То есть мы знаем, что способ не стопроцентно безопасный, но даже если хотя бы один корабль может проникнуть под систему планетарной защиты, так как же нам это выяснить?» «Вот главный вопрос». Стеллан убрал изображение нигильского мусорщика и вывел портрет какого-то аквалиша. «Это Вэм Таркс, конструктор инноватора». Стеллан снова кивнул. Подаван Цитфар сказал мне, что Таркс работал над системой предсказания нигильских атак. Великолепно, и где же она? Вместе с ним на дне озера. Туда послали команду дроидов-ныряльщиков. Может, у них получится что-нибудь достать наряду с телами. А ктивен атарро вы привлечь не думали? спросил Эльзер, вспомнив застенчивого техника, с которым познакомился после великого бедствия. Тарр Это он организовал вычисления на Хетцели, реальный гений. Я скажу о нём вице-канцлеру Риди. Эльзер вгляделся в лицо друга. Даже если не обращать внимания на синяки, вид у стеллана был разбитый. Ты сможешь. Ты ведь понимаешь, это правда. Мы все тебя поддерживаем, канцлер республики. Я. Ты получишь всё, что угодно, только попроси. Чашку юнити его в чаю. Уверен, это можно организовать. Стеллан улыбнулся и внимательней посмотрел на него. А ты сам, Эл, что нужно тебе? Итак, момент наконец наступил. Он знал, что наступит. Да, мысли Стеллана были заняты другим, но он мог читать Элзера как планшет, сколь бы он ни старался скрыть свои чувства. Элзер заставил себя смотреть Стеллану в глаза. Мне нужна твоя помощь. Стеллен не ответил, просто ждал продолжения. Во время атаки был момент, когда я поддался темной стороне. Всего на один миг, но результаты были катастрофическими во всех смыслах этого слова. Ты знаешь, почему это произошло? Элзер потер внезапно пересохшие губы. Да, и думаю, это назревало уже давно. Снова повисло молчание, но на сей раз паузу нарушил Стеллен. «Мы все подвергаемся испытаниям, каждый без исключения. И да, бывают моменты, когда мы не оправдываем ожиданий. Главное то, что ты осознал это и попросил о помощи». Он протянул руку и сжал плечо Элзера. «Ты говорил, что поддерживаешь меня, но это взаимно. В конце концов, мы через это пройдем, пройдем через все испытания. Мы не одиноки, ведь у нас есть сила и друзья». «А Эйвор? Сказать ей, как думаешь?» Если считаешь, что это поможет, как в былые времена, э? Стеллен похлопал Эльзера по руке, затем его голос изменился, стал более официальным. Кто-то в перевалку ушёл к дисплею, архивариус Арбалин. Стеллен, повернувшись, обратился к Угору. Мастер Арбалин, чем могу помочь? Его взгляд упал на планшет, который архивариус держал перчатками своего скафандра. Это да, это анализ мастер GOS Похоже, нигилы мобилизуют силы для новой атаки. Так скоро, — удивил Сейлзер. Согласно данным, двое их вожаков, некие Пен Эйта и Лорна Ди, несомненно, та самая Твилека, с которой мы оба имели дело, мастер Джиос, распространили информацию, что собираются выбрать одну из двух целей. Стеллен взял устройство и принялся листать текст. А именно... Хетцль Прайм и судовёр Фейсайклора хотят довести дело до конца, вслух подумал Стеллен. Или закончить то, с чего всё началось, предположил Эльзер. Если они уничтожат новый урожай, заготовка бакты будет отброшена на много лет назад. Тогда как разрушение сборочных цехов небесных ястребов станет явной угрозой для безопасности республики. Стеллен перестал листать и подсветил один из параграфов отчёта. Издесь говорится, что Негил и перехватили просьбу Сайклора на встретить присутствие Джадаев на случай новой атаки, подтвердил Орбалин. Данную просьбу мы не в силах удовлетворить в условиях нынешнего кризиса. Стеллэн снова повернулся к дисплею и вывел звёздную карту. Постучав пальцем, он подсветил местоположение сначала Сайклора, а потом системы Хетцуль. «Если читать между строк, то они ждут, что мы будем делать дальше. Если мы отправим контингент джедаев на Сейклор, то они нападут на Хэтсаль», — сказал Орбалин. «А судоверфь станет целью, если окажется, что мы укрепляем корнеплодную луну», — добавил Элзор. Он понял логику, хотя она ему и не нравилась. Стеллен замолчал, вводя глазами по карте. «Мне знаком этот взгляд», — сказал Элзор. «У тебя есть идея». Возможно. Тогда может поделишься? На губах Стеллана появилась озорная улыбка, и он повернулся к Орбалину. Архивариус, вы не знаете, где я мог бы найти сенатора Тиатуна?